Несколько иной оттенок имели полицейские расправы с интеллигентами. Крестьян били беспощадно, но без особой ненависти, били как своих по привычке, укоренившейся долгими годами. Другое дело учащающаяся молодёжь, чуждые и непонятные люди, внутренние враги. И чувствуется в экзекуциях над ними какое-то сладострастное торжество усмирителей. торжество своим могуществом, превосходством и силой. Знаменитый палач Марииз Передоновой во время обусской Борисоглебской библиотеки всячески издевался над публикой, цинично обшаривая, например, интеллигентных женщин, случайно там находившихся. Подходя к семнадцатилетнему мальчику Авраамов задал ему вопрос: "Ты ж гит? Я еврей", возразил тот. — А, ты еврей, а не жит. Очень приятно познакомиться с вами, господин иерусалимский дворянин. Далее следовали такие побои по лицу, что брызги крови летели на окружающих. Мальчик еле удерживался от слез. — Вот как, ты плачешь. — Так вот тебе за твои нежности. Получай еще. — Не плачь, иерусалимский дворянин. Удары сыпались хлестко и четко. Полицейский арестовал в Киеве и пригрозил побить двух гимназистов за то, что один из них зевнул. Вы не имеете этого права, заявил мальчик. Полицейский сейчас же доказал противное. Удары так и посыпались на их головы, колени и животы. Или вот ещё подобная сцена в Екатеринославе в 1903 году. Когда революция только что разгоралась и полицейские едва начинали входить во вкус всевозможных изтезаний, какой-то студент обратился с просьбой к приставу защитить оскорбляемую женщину. "Плетей хотите", прикрикнул на него блеститель порядка. "Я вас нагайками как малых детей". И отправил студента с товарищем за неуместную защиту в часть. Эти последние факты не имеют несомненно никакого отношения к революционной борьбе того времени. Но они характерны для пережитой нами бурной эпохи. Мелочные неудовольствия, личные счёты и отцетара всё разрешалось при помощи розог и нагайки. В эти же годы случилось наделавшее столько шуму в обществе расправа генерал-майора Ковалёва с доктором Забусовым.